Сарьяна Будур Прошло всего несколько дней с тех пор, как Аладдин обнаружил, что старая медная лампа, которую он вынес из подземелья, волшебная, а в доме снова нечего было есть. Тогда Аладдин взял одно из двенадцати золотых блюд, которые принес Джин Майму, пошел на рынок и продал блюдо за сто золотых. С тех пор каждый месяц Аладдин ходил на рынок и продавал по одному золотому блюду, и целый год они с матерью ели досыта. Аладдин узнал цену дорогим вещам и понял, что любой камешек, который он подобрал в подземном саду, стоит дороже самого драгоценного камня на свете. Однажды утром, когда Аладдин был на рынке, на площадь вышел человек. Султанский глашатай. Сейчас дочь султана, царевна Будур, пойдет в баню, и никто не должен видеть ее. Купцы бросились запирать лавки, а народ, толкаясь, побежал с площади. Ах, царевна Будур. Говорят, она красавица, и нет красивейшей девушки на земле. Вот бы поглядеть на нее! Спрячусь за дверью бани, так чтобы меня не видели. Скоро вдали показалась процессия девушек на серых мулах под золотыми седлами. По середине ехала девушка, одетая пышнее и наряднее всех других. И самая красивая. У двери, за которыми спрятался Аладдин, она слезла с мула и вошла в баню. Аладдин успел хорошо рассмотреть ее, но она не могла. Красавица. Правду говорят, что она красивее всех девушек. Если я не жениусь на ней, я умру. Придя домой, Алладин бросился на постель и пролежал так без движения до вечера. Не отвечает. Что с ним такое? Аладдин, ну скажи хоть слово. Я тебя очень прошу. Ну что, что с тобой? Ах, матушка, я хочу жениться на царевне Будур. Что? Да, да, хочу жениться. Пойди к султану и попроси его выдать Будур за меня замуж. Что ты говоришь? Тебе, наверное, и напекло солнцем голову. Где-то слыхано, чтобы сыновья портных женились на дочерях султанов. Лучше поужинай и ложись спать.、А? Завтра ты и думать не будешь о таких вещах. Да не хочу я ужинать.、А? Ужинать. Я сказал, хочу жениться на царевне Будур, и все. Матушка, Матушка пожалуйста, пойди к султану и послал ты меня. Нет, нет. Я еще не сошла с ума, чтобы идти к султану с такой просьбой. Ну я прошу тебя, матушка, ну хочешь, обстану перед тобой на коленях. Нет, нет, нет, нет, не надо, не、ну. надо, не надо, не надо, не надо. Он и вправду может помешаться. Ну хорошо, хорошо, цирк. Я пойду к султану. Но ты ведь знаешь, что к нему не приходят с пустыми руками. Ха, об этом, матушка, не беспокойся. Возьми одно из золотых блюд и наполни его драгоценными камнями, которые я принес из подземного сада. Это будет хороший подарок. У султана, наверное, нет таких камней, как мои. Вот! Ого, это дорогой подарок. С таким, пожалуй, не стыдно идти к самому султану. Вот я только, сынок, Не знаю, повернется ли у меня язык сказать то, что ты просишь. Что? Нет, нет, нет, нет, нет. Но я соберусь. Соберусь с духом и попробую. Попробуй, попробуй, матушка. Я тебя очень прошу. Ну, скорее, иди к нему. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Как я заговорю с султаном о женитьбе? Кто мы такие, чтобы свататься к дочерям султана? Мой муж был бедняк, я простая женщина, и вдруг Алладин хочет быть зятем великого султана. Но меня, меня и смелости не хватит просить его об этом. Нет. Конечно, ему могут понравиться наши драгоценные камни, но у него верные своих много. Не, меня или поколотят, или просто выгонят. Так размышляла она идя к дворцу султана. Все прохожие с удивлением смотрели на старуху в дряхлом платье, которая несла блюдо покрытое тонким шелковым платком. До сих пор никто еще не видел ее около дворца. Превратники даже не хотели пускать старуху в диван, в зал, куда султан выходил каждый день, окруженный своими советниками. Но она сунула превратникам монету и проскользнула в отбор. Она пришла и стала в самом дальнем углу. Было еще рано и в диване никого не было. Идут вельможи, и все знатные лица, в тёстрах расшитых халатах. А вот и сам султан, ой, слава Аллах, он далеко от меня. По бокам его страж негры с обнаженными мечами садиться на трон, а этот самый высокий мух от него отгоняет павлине импером. Нет, нет, я не в силах подойти к нему. Так, какие у нас дела сегодня? Можно покороче? Да, да, да, да, да. Мы только самые важные жалобы рассматриваем.、Э -э, визирь, может быть без меня?、А? Я все подпишу. Ну, да, да, да, конечно, конечно. Ну, я пошел. А мать Аладдина вернулась домой, так и не сказав султану ни слова. Аладдин все понимал и ни о чем ее не спрашивал. С утра до вечера лежал он на постели с открытыми глазами. А она ходила в диваны на другой день и на следующий, и уходила оттуда, ни слова не сказав султану. Скоро она привыкла ходить в диван каждый день. Однажды... Визель, кто эта старая женщина, которая прячется в углу?、А? Она каждый день приходит сюда. Спроси, что ей нужно, и я исполню ее просьбу. Эй, старуха! Подойди сюда, сюда! Да! Если у тебя есть какая-нибудь просьба, скажи, султан ее исполнит. Мать Аладдина так и задрожала от страха и чуть не выронила из рук блюдо с драгоценными камнями, но тотчас же вспомнила о сыне и шагнула к трону. Подойдя, она низко поклонилась. Почему ты каждый день приходишь сюда и ничего не говоришь? Ну, скажи, что тебе нужно? О, владыка султан. Да? Мой сын Аладдин шлет тебе в подарок эти камни. И просит отдать ему в жены твою дочь, царевну Будур. Вот, смотри. Она сдернула с блюда шелковый платок, и весь диван осветился. Так засверкали камни. Увидишь? И видел ли ты когда-нибудь такие камни? Нет. Нет, молодой-ка султан, по правде говоря, никогда не видел. А, ты сам знаешь, как я люблю эти штучки. У меня их много, но ни одного похожего на эти еще нет. Это редкие камни, очень редкие. Я думаю, что человек... У которого есть такие камни, может быть мужем моей дочери. Как ты думаешь, визирь? Он же сам недавно обещал выдать Будуру за моего сына. А теперь пальцы тиц на это. Ну что, я не слышу, что ты там бормочешь? О, владыка султан, не следует отдавать царевну такую красавицу за человека, которого ты даже не знаешь, а может у него ничего нет, кроме этих камней.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 У тебя нет блюда. Я вижу, ты сегодня говорила с султаном. Что он сказал тебе? Ах, дитя мое, лучше бы мне не ходить к султану и не говорить с ним. Послушай только, что он мне сказал. Ну? Он потребовал сорок таких же блюд и сорок невольниц, чтобы нести эти блюда. И сорок рабов, чтобы их охранять. Это самое легкое дело. Успокойся, матушка. Я сейчас потру лампу.、Да、не, не, не. Нет, нет, нет, только не при мне, умоляю. Я не могу видеть этого страшного Джина. Ну, иди на кухню. О господин, я к твоим услугам. Чего ты хочешь, я все исполню. Мне нужно сорок золотых блюд, полных драгоценных камней, сорок невольниц, чтобы нести эти блюда, и сорок рабов, чтобы их охранять. Будет исполнено, о господин. Может быть, ты хочешь, чтобы я разрушил город или построил дворец?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 А за невольницами шли рослые, красивые рабы с обнаженными мечами в руках. Весь народ сбежался посмотреть на это шествие. Радостная и гордая повела Матильда Дина эту процессию во дворец. Разве недостоин тот, кто имеет такое богатство, стать мужем моей дочери, царевны Будур, а? а、да. Достоин, о владык. По идее передать твоему сыну, что я принял его подарок и согласен выдать за него замуж царевну Будур. Пусть он придет ко мне, я хочу с ним познакомиться. Слушаюсь, я все передам Алладину. Она торопливо поклонилась султану. И побежала домой так быстро, что ветер не мог бы за ней угнаться. Радуйся, сынок. Султан принял твой подарок и согласен, чтобы ты стал мужем царевны. Да? Он сказал это при всех. Иди, иди сейчас же во дворец. Султан хочет с тобой познакомиться. Я пойду сейчас к султану. А теперь уходи. Уходи, я буду разговаривать с джинном. Так, где моя лампа? Я здесь, о, владыка лампы, слушаю тебя. Приведи мне сорок восемь белых невольников. Это будет моя свита. И пусть двадцать четыре невольника идут впереди меня, а двадцать четыре — сзади. Еще достать тысячу золотых из самого лучшего коня. Будет исполнено. Вот то, что ты просил, мой повелитель. Чего ты хочешь еще? Не хочешь ли, чтобы я разрушил город или построил дворец? Я все могу. Нет, нет, пока не надо. Ну ступай, ступай. Алладин вскочил на коня и поехал к султану. На рыночной площади, где было много народу, он достал из мешка горсть золота и бросил в толпу. Все кинулись ловить и подбирать монеты, и Алладин бросал золота, пока мешок его не опустил. Встретили вельможи и приближенные султана и проводили в диван. Добро пожаловать, Алладин. Прошу. Я слышал, что ты хочешь жениться на моей дочери. Я согласен. Я согласен. Все ли ты приготовил к свадьбе? Нет, еще, владыка султан. Я еще не выстроил для царевны будур дворца. Ну, дворец скоро не выстроишь. А когда же тогда будет свадьба? Не беспокойся, султан. Подожди немного. Дворец я построю быстро. А где будет дворец? Не хочешь ли ты поставить его перед моими окнами? Вон на этом пустыре, а? Как тебе будет угодно, султан. Могу и на этом пустыре. Значит, мы прощаемся ненадолго. Ненадолго, султан. Алладин возвратился домой вместе со своей свитой. Он был доволен визитом к султану. Но теперь, шутка ли, надо было построить дворец для будур. Алладин потерял лампу и... Я пред тобой, мой повелитель. Вот и хорошо. Ты все о дворце меня спрашивал. Так вот, построй мне котру дворец напротив Охан-султана. Да такой. Какого еще не было на земле? Можешь что-то сделать? Могу. К завтрашнему утру будет готово. Утро среди пустыря уже возвышался великолепный дворец. Стены его были сложены из золотых и серебряных кирпичей, а крыша была алмазная. Алладин обошел во дворце все комнаты. И внимательно осмотрел его снаружи. Послушай, моимон, я придумал одну штуку. Сломай вот эту колонну. Пусть султан думает, что мы забыли ее поставить. Он, конечно, захочет построить ее сам, да не сумеет. Тогда он убедится, что я сильней и богаче его. Воля твоя, повелитель лампы. Вот и хорошо. Одной колонны нет. Теперь я пойду и приведу сюда султана. Ну, вези. Что ты скажешь? Ага. Достоин, по-твоему, быть мужем моей дочери тот, кто в одну ночь построил такой дворец. О, владыка султан, разве ты не видишь, что этот Аладдин колдун? Берегись, как бы он не отобрал у тебя твое царство. Я знаю, что ты говоришь все это из зависти. Тише, тише, сюда идет Аладдин. Дворец готов ковраться. Прошу вас осмотреть его и сказать, как он вам нравится. Да, мы с Визирем как раз идем. Ой, как он сверкает. Ой, даже глазам больно. Ох, восхитительный дворец. Я думаю, он и царевне Будура понравится. Ну, ты алади, алады, к султан, посмотрите, дворец недостроен, здесь не хватает одной колонны. Нет беда, я сам поставлю эту колонну. Позвать сюда главного строителя. Лучше не пробуй, султан, тебе это не по силам. Что, ты... что, что ты такое говоришь? Не гневайся, посмотри, эти колонны такие высокие, что не видно, где кончаются. И сверху донизу они выложены драгоценными камнями. Замолчи! Визири! Неужели я не сумею поставить одну такую колонну? Созвать всех каменотесов и дать им все мои драгоценные камни? Их все равно не хватит на одну такую колонну. Тогда откройте главную казну, отберите у моих поданных все драгоценные камни. Неужели моего богатства не хватит на одну колонну? Не хватит. Султан. Как не старались все каменотесы, все подданные султана, им не удалось поставить во дворце даже одну единственную колонну. Насколько же хватило моих богатств и мрамора, а? Увы, только на четверть колонны. Приказываю отрубить всем каменотесам головы, пустишь. Сюда идет Алладин. А о чем тут спор, владыка-султан? Султана смущает, что во дворце, который ты построил, нет одной колонны. И он... Не печалься, султан. Колонна уже стоит на месте. Я возвратил все драгоценные камни их владельцам. Ну и прекрасно! Прекрасно! Черт! В тот же вечер султан устроил великолепный праздник по случаю свадьбы Аладдина и Будура. И Аладдин с женой стали жить в новом дворце. Сам Магребинец, дядя Аладдина, вернулся к себе в Ифракию и долго горевал, что лампа не досталась ему. Одно утешало его, что раз Аладдин погиб в подземелье, то и лампа лежит там преспокойно. И все же что-то тревожило Магребинца, и он захотел погадать на песке. Багурим Аладин. Что такое? Нет ламп в подземелье? Я еще раз проверю. Аллахан Бенди. Скажи, где? Нет ее там. Я Аладин живет в родном городе. Вот так штука. Надо ехать. Магребинец быстро собрался в дорогу и поехал через моря, горы и пустыни в далекую Персию. Долго ехал он и, наконец, прибыл в тот город, где жил Аладдин. Первым делом Магребинец пошел на рынок и стал слушать, что говорят люди. А они только и говорили, что об Аладдине и его дворце. Эй! Родовец холодной воды. Скажи мне, кто такой Алладин, о котором все тут говорят? Сразу видно, что ты не здесьний. Иначе бы знал, кто такой Алладин. Но, но не томи. И дай мне кувшин воды. На. Выпей. Алладин – это самый богатый человек во всем мире, а дворец его – настоящее чудо. Так, так. Понятно. Вот тебе этот золотой,、Ой. а ты не заработаешь его, даже если весь день будешь торговать своей прохладительной.、Ой. Я кажи мне услугу. Я и вправду тут проездом, не надолго. А мне бы хотелось посмотреть на дворец Алладина. Пойдем, пойдем, покажу, он тут не очень далеко. Вот он. Гляди. О, какой дворец. А ты иди. Иди. Ты мне больше не нужен. Я сам уже осмотрю его со всех сторон. Как знаешь, чужостранец, твое дело. Такой дворец мог построить только джинн, раб лампы. Больше никому это не под силу. А лампа, наверное, во дворце. Где же ей еще быть? Ах, как же мне завладеть ею? Да, тут без Медника не обойтись. Могребинец сам разыскал лавку Медника... Она была рядом с рынком и вошел в нее. Ты медник? Да, господин. А что угодно? Вижу по одежде, что вы не здесьни и очень торопитесь. Да, да, ты прав, я очень спешу. Можешь сделать мне десять медных ламп? Только поскорее. Могу, конечно. А, вот тебе пять золотых в задаток. Сделаешь к вечеру. Приходите к вечеру, лампы будут готовы.